Джек Лондон. Сердца трёх. Предисловие. Надеюсь, читатель извинит меня за то, что я начинаю это предисловие с похвальбы. Дело в том, что эта работа юбилейная. Её завершением я отмечаю моё сорокалетие, мою пятидесятую книгу. шестнадцать лет моей писательской деятельности и новое направление в моем творчестве. А «Сердца трех» — это новое направление. До сих пор я, безусловно, не создавал ничего подобного и почти убежден, что и впредь не создам. И я вовсе не намерен скрывать, что горжусь этой работой. А теперь я советовал бы читателю, который любит стремительное развитие действия, перескочить через все то бахвальство, что содержится в предисловии, и погрузиться с головой в повествование. Пусть он попробует потом сказать мне, что от моей книги легко оторваться. Для любопытствующих разрешу себе кое-что пояснить. По мере того, как кинематограф становился наиболее популярной формой развлечения во всем мире, запас фабул и интриг, накопленный мировой библиотристикой, стал быстро истощаться. Какая-нибудь одна кинокомпания с помощью двух десятков режиссеров способна экранизировать все литературное наследие Шекспира, Бальзака, Диккенса, Скотта, Золя, Толстого и десятков менее плодовитых писателей. А поскольку на свете сотни кинокомпаний, нетрудно сообразить, как скоро они могут столкнуться с нехваткой сырья, из которого фабрикуют кинокартины. Право на экранизацию всех романов, рассказов и пьес, издаваемых или подлежащих изданию теми или иными издательствами или лицами, уже давно куплено и зафиксировано договорами. Если же попадается материал, право собственности, на которое истекло за давностью лет, то он экранизируется с такой же быстротой, с какой матросы, очутившись на берегу, усеянным золотым песком, набросились бы на самородки. Тысячи сценаристов. Точнее будет сказать, десятки тысяч, ибо нет такого мужчины, женщины или младенца, которые не считали бы себя вполне созревшими для написания сценария. Итак, десятки тысяч сценаристов рыщут по литературе как охраняемый авторским правом, так и неохраняемый, и хватают журналы чуть ли не из машины, в надежде поживиться какой-нибудь новой сценкой, фабулой или... историкой придуманной их собратьями по перу кстати справедливость требует отметить что совсем недавно в те дни когда сценаристов еще не очень уважали они надрывались в поте лица за пятнадцать двадцать долларов в неделю а случалось что прижимистые директора платили им поштучно десять двадцать долларов за сценарий да еще в пятидесяти случаях из ста не выдавали сценаристам и тех грошей, которые им причитались. Бывало и так, что товар, украденный сценаристами, в свою очередь, крали у них не менее бессовестные и беззастенчивые люди, работавшие в штате. Так было только вчера. А сегодня я знаю сценаристов, у которых есть по три машины и по два шофера, которые посылают своих детей в самые дорогие школы и вообще обладают устойчивой. платежеспособностью.